Глава третья. Наблюдатели. Меня поразило то, как обе молодые женщины посмотрели друг на друга. По-видимому, я настолько привык мысленно оценивать личности свидетелей и делать выводы, исходя из их поступков и манеры поведения, что эта привычка вошла в мою жизнь, выйдя за рамки судебных заседаний. В данный момент меня интересовало все, что интересовало мисс трелани И поскольку гостья поразила ее, я также машинально оценил вошедшую. Сравнивая их обеих, я каким-то образом больше узнал о мисс трелани И впрямь обе женщины представляли собой хороший контраст. У хозяйки была прекрасная фигура, смуглая кожа и прямые черты лица. Глаза у нее были обворожительные, большие, широко открытые, черные и мягкие, как бархат, обладающие таинственной глубиной. Они напоминали черное зеркало, в которое заглядывал доктор Ди во время своих колдовских обрядов. На пикнике один старый джентльмен, известный путешественник по Востоку, сравнил эффект, получаемый от взгляда на них с ночным излучением дальних ламп мечети через открытую дверь. Брови были типичными, тонко изогнутые и густо поросшие длинными густыми волосками. Они казались прекрасным архитектурным дополнением к глубоким прекрасным глазам. Волосы у нее тоже были черными, но тонкими как шелк. Обычно черные волосы говорят о большой энергии и отображают стихию сильной натуры. Но в данном случае об этом не могло быть и речи. Здесь чувствовались утонченность и изящное воспитание. И хотя в ней не было намека на слабость, сила ее была скорее духовного, чем физического происхождения. Она была самосовершенство и гармония. Осанка, фигура, волосы, глаза, полный рот, словно освещавшие своими алыми губами и белыми зубами нижнюю часть лица – подобно тому, как глаза освещали верхнюю. Длинные изящные пальцы и рука с необычайно гибкой кистью все это создавало женщину, поражающую своей грацией и душевностью, красотой и очарованием. Сиделка Кеннеди, напротив, была ниже ростом, чем средняя женщина. Она была плотной, с полными руками и ногами, и сильными ладонями. Она напоминала осенний лист. Желто каштановые волосы были густыми и длинными, а золотистые карие глаза искрились на веснущатом загорелом лице. Ее розовые щеки, казалось, имели коричневый оттенок, а красные губы и белые зубы не меняли общей цветовой гаммы, а лишь подчеркивали ее. У нее был курносый нос, несомненно, но, как и все подобные носы, Он говорил о великодушной, неутомимой натуре весьма добродушного свойства. Широкий белый лоб, который пощадили веснушки, выдавал ум и здравомыслие. По пути из больницы доктор Винчестер сообщил ей необходимые подробности, и она без единого слова занялась больным, взяв его под свою ответственность. Осмотрев заново сделанную постель и встряхнув подушки, Она обратилась к доктору, и тот дал ей указания Вскоре мы вчетвером подняли бесчувственного человека с дивана. Сразу после полудня, когда возвратился сержант Доу, я навестил свое жилище на Джерман-стрит и выслал кое-что из одежды, книг и бумаг, которые могли мне понадобиться в ближайшие дни. Затем отправился выполнять служебные обязанности. В тот день суд заседал допоздна, чтобы закончить важную тяжбу, и когда я подъехал к воротам на Кенсингтон-Пелес-Роуд, пробило шесть часов. Меня поместили в большой комнате рядом с кабинетом больного. В ту ночь мы еще не распределили очередность наблюдения, и поэтому ранним вечером дежурства были неравномерными. Сиделка Кеннеди, продежурившая весь день, легла отдохнуть, договорившись прийти снова в двенадцать. Доктор Винчестер, столующийся в доме, оставался в комнате, пока не объявили ужин, и вернулся к себе, едва он закончился. Миссис Грант оставалась в комнате, и вместе с ней сержант Доу, пожелавший завершить тщательный осмотр всей комнаты и прилегающих помещений. В девять часов мы с мисс Треллони пошли сменить доктора. Днем она отдохнула несколько часов чтобы на свежую голову выполнить свои обязанности ночью. Она заверила меня, что, по крайней мере, этой ночью намерена не сомкнуть глаз и наблюдать. Я не старался разубедить ее, поскольку знал, что ее решение твердо, и тут же решился наблюдать вместе с ней, разумеется, в том случае, если она не пожелает обратного. Пока что я не сказал ей о своем намерении. Мы вошли в кабинет на цыпочках. так тихо что склонившийся над кроватью доктор не услышал нас и немного испугался, подняв глаза и встретившись с нашими взглядами. Я почувствовал, что тайна всей этой истории действует ему на нервы, как подействовало уже на нервы некоторых из нас. Мне показалось, что он несколько сердит на себя за мимолетный испуг, потому что он торопливо заговорил, пытаясь преодолеть свое смущение. Правда же, я абсолютно не в силах найти малейшую причину для его ступора. Я снова тщательнейшим образом осмотрел его и удовлетворен отсутствием ранения мозга. По крайней мере, наружных признаков нет. Похоже, все его жизненные органы не потревожены. Как вы знаете, я несколько раз давал ему пищу, и это явно пошло на пользу. Дыхание у него сильное и ровное, а пульс замедлился и усилился по сравнению с утренним. Я не могу найти следов каких-то известных препаратов, и его бессознательное состояние не напоминает ни один из случаев гипнотического сна, виденных мною в клинике шарков в Париже. Что касается этих ран, он нежно положил палец на забинтованную кисть, лежащую поверх покрывала. Не знаю, как их объяснить. Они могли быть нанесены текстильным станком. Но такое предположение нелепо. Можно считать, и пределы вероятности допускают это, что их нанесло дикое животное, имея на возможность заточить себе когти. На мой взгляд, это же абсурдно. Кстати, нет ли здесь в доме каких-либо необычных домашних животных, наподобие сумчатой куницы? Мисс Стреллони улыбнулась печальной улыбкой, при виде которой у меня кольнуло в сердце, и ответила. — Ах, нет! Отец не любил животных в доме, разве что мертвых и превращенных в мумии. Это прозвучало с оттенком горечи или же ревности. Даже мой бедный котенок — нежеланный гость в доме, и хотя он самый милейший и послушный кот на свете, его пребыванию в доме не рады, и ему не позволено находиться в этой комнате. В то время, как она говорила, послышался слабый звук. Кто-то дергал дверную ручку. Лицо мисс Трелани мгновенно просветлело. Она метнулась к двери, бросив на ходу. «Это он! Это мой Сильвио!» Он встает на задние лапы и теребит дверную ручку, когда хочет войти в комнату. Она открыла дверь, обращаясь к коту, словно к ребенку. «Хочешь к маме, малыш? Войди же и побудь с нею!» Она подняла кота на руки и вернулась. Определенно, это было восхитительное животное. шиншиловый серый перс с длинной шелковистой шерстью. Поистине важный зверь с надменными манерами, несмотря на мягкость, и с могучими лапами, цепко стоящими на земле. Хозяйка продолжала ласкать его, но он вдруг вывернулся, как уш, и выскользнул из ее рук. Перебежав через комнату, Он встал напротив низкого стола, на котором стояла мумия животного, и начал мяукать и рычать. Мисс Стрелони мигом бросилась к нему и вновь подняла на руки, несмотря на попытки вырваться и толчки задних лап. Впрочем, он не кусался и не царапался, очевидно, питая любовь к своей прекрасной хозяйке. Едва оказавшись у нее на руках, он смолк, и она шепотом принялась выговаривать ему что за несносный Сильвио ты нарушил слово, которое дала за тебя мама. А теперь пожелай доброй ночи джентльменам и отправляйся в комнату мамы». С этими словами она протянула мне кошачью лапу для пожатия. Повиновавшись, я не мог не восхититься ее величиной и красотой. «Его лапа напоминает боксерскую перчатку, полную когтей», — заметил я, и девушка улыбнулась. Так и должно быть. Вы не заметили, что у моего Сильвио семь пальцев? Смотрите. Она раскрыла лапу, и в самом деле на ней было семь отдельных когтей, каждый словно в нежной, подобной скорлупе, оболочки Я нежно погладил лапу, из нее высунулись когти, и один из них случайно, потому что кот не сердился и мурлыкал, вонзился мне в руку. Я отдернул ее, и у меня невольно вырвалось... «Эх, да у него когти как бритвы!» Доктор Винчестер подошел к нам поближе, наклонился и осмотрел кошачий когти. Услышав мое восклицание, он резко ухнул Я услышал, как у него перехватило дыхание. Пока я ласкал уже успокоившегося кота, доктор отошел к столу и, вырвав лист промокательной бумаги из блокнота для записей, вернулся. Положив бумагу себе на ладонь, Он коротко извинился перед мисс Треллани, поместил на него кошачью лапу и прижал ее другой рукой. Похоже, надменному коту не понравилась эта фамильярность, и он попытался убрать лапу. Это явно совпало с желанием доктора, потому что одновременно кот выпустил когти и проделал несколько прорезей в мягкой бумаге. Затем мисс трелони унесла своего любимца. Через пару минут она вернулась со словами «Невероятно странной истории с этой мумией. Когда Сильвио пришел в эту комнату впервые, ведь взяла его котенком, чтобы показать отцу, он проделал тот же путь. Он вспрыгнул на стол и попытался поцарапать или укусить мумию. Это так рассердило отца, что он наложил запрет на беднягу Сильвио. Лишь условное разрешение, полученное через меня, удержала его в доме. Пока девушки не было в комнате, доктор Винчестер снял повязку с кисти ее отца. Теперь рука была вполне чистой, и отдельные порезы выступали на ней ярко-красными линиями. Доктор сложил бумагу поперек линии проколов, сделанных кошачьими когтями, и наложил ее на рану. Сделав это... Он торжествующе поднял глаза и поманил нас к себе. Прорези в бумаге соответствовали ранам на кисти. Объяснение было излишним, он лишь добавил, «Мистеру Сильвио лучше было бы не нарушать своего слова». С минуту мы помолчали. Вдруг мистрелло не сказала, «Но Сильвио не было здесь прошлой ночью. Вы уверены?» смогли бы доказать это в случае необходимости. Она чуть помедлила, прежде чем ответила. «Я уверена в этом, но, боюсь, это трудно доказать. Сильвию спит в корзине в моей комнате. Я определенно положила его туда прошлой ночью. Отчетливо помню, как укрыла его одеяльцем и подоткнула края. Сегодня утром я сама вынула его из корзины. И, конечно, я не замечала его здесь» хотя это не имеет большого значения, так как я очень беспокоилась о бедном отце и была слишком занята, чтобы замечать Сильвио. Доктор покачал головой и несколько печально заметил. Во всяком случае, доказать что-либо невозможно. Любой кот на свете уже очистил бы следы крови со своих лап и успел бы сделать это сотню раз за истекшее время. Мы снова замолчали, и вновь молчание прервала мисс Стрелани. Но, по-моему, бедняга Сильвио все же никак не мог поранить отца. Моя дверь была закрыта, когда я впервые услышала шум, а дверь отца была закрыта, когда я прислушалась к нему. А когда я вошла, рана уже была нанесена, так что она должна была появиться до того, как туда мог попасть Сильвио. Это рассуждение имело достоинство, особенно для меня, как для Бористера, поскольку оно могло удовлетворить присяжных. Я получил явное удовольствие, когда Сильвио была снята вина, возможно, потому что он был котом Мисс Трелла, не ее любимцем. Счастливый кот! Хозяйка Сильвио явно обрадовалась моим словам. Вердикт невиновен!» Доктор Винчестер, помолчав, заметил. «Приношу извинения мистеру Сильвио, но я все же озадачен его гневом против этой мумии» а к другим мумиям в этом доме он относится так же? У входа я видел три штуки. Здесь их множество, — ответила она. Иногда я не знаю, где нахожусь, в частном доме или в британском музее. Но Сильвио не интересуется ни одной из них, кроме этой. Полагаю, это из-за того, что мумия принадлежит животному, а не мужчине или женщине. Возможно, она принадлежит коту, — произнес доктор и перешел через комнату, чтобы взглянуть на мумию повнимательней. «Да», — продолжал он, — «это мумия кошки, и также весьма прекрасной. Не будь она особой любимицей некой важной особы, ее никогда не удостоили бы такой чести. Взгляните! Окрашенный футляр и обсидиановые глаза, в точности как у человеческой мумии». Необычная вещь, знания, передающиеся от рода к роду. Вот мертвая кошка, ей, по-видимому, четыре или пять тысяч лет, и другой кот другой породы, живущий практически в другом мире, готов наброситься на нее, словно она вовсе не мертва. Мне хотелось бы немного поэкспериментировать с этой кошкой, если вы не возражаете, мисс Стреллани. Чуть помедлив, хозяйка отвечала — — Ну, конечно, делайте все, что сочтете нужным или мудрым, но, я надеюсь, это не принесет вреда или беспокойства моему бедному Сильвио. — О, с ним все будет в порядке. Мои симпатии будут принадлежать другой стороне. — Поясните подробнее. Мистер Сильвио будет нападать, а другая кошка — страдать. «Страдать — Страдать? В ее голосе прозвучала нотка боли. Доктор успокаивающе улыбнулся. «Пожалуйста, не беспокойтесь об этом. Она пострадает не в том смысле, как мы это понимаем, за исключением, быть может, внешнего вида и структуры. Ради бога, о чем это вы? Да просто, дорогая юная леди, антагонистом будет мумия-кошка наподобие этой. Полагаю, на музейные улице их множество. Я возьму одну из них и помещу вместо этой». Вы не посчитаете это нарушением инструкции вашего отца, надеюсь. И тогда мы сможем узнать для начала, питает ли неприязнь Сильвио ко всем мумиям-кошкам или же именно к этой. — Не знаю, — неуверенно произнесла мисс Трейлони. — Инструкции отца не допускают никаких компромиссов. Помолчав, она продолжала. — Но, конечно, обстоятельства требуют, чтобы было сделано все, что может пойти ему на пользу. Пожалуй, с этой мумией может быть связано ничего особенного. Доктор Винчестер промолчал. Он застыл на стуле с таким мрачным видом, что часть этого настроения передалась мне, и я с волнением начинал постигать ранее неосознанную необычность дела, в котором принял столь глубокое участие. Эта мысль вызвала нескончаемую цепь ей подобных. Она раскладывала ростки и воспроизводилась тысячу различных способов. Комната и все, что в ней было, порождали странные мысли. Столь многие древние реликты непроизвольно уносили вас в странные земли и странные времена. Множество мумий и связанных с мумиями предметов, пропитавшихся запахами битума, специй и смол, ароматами нарды и черкесии, не позволяли забыть прошлое. Разумеется, комната была слабо освещена, и даже этот свет заботливо прикрывали ширмы. Сюда не допускали прямой свет, способный проявить себя самостоятельной силой или сущностью и войти в компаньоны. Комната была большой и обладала высокими по отношению к размеру стенами. В ней с избытком хватало места для множества вещиц, нечасто появляющихся в спальнях. Дальние углы комнаты казались причудливыми тенями. Не раз многочисленные присутствия мертвых и прошлого овладевали мной с такой силой, что я непроизвольно и испуганно оглядывался, будто ожидая увидеть некую странную личность или попасть под влияние. В такие минуты меня не могло полностью утешить и успокоить даже несомненное присутствие доктора Винчестера и мисс Треллани. Поэтому я с явным облегчением увидел в комнате новую личность в облике сиделки Кеннеди. Несомненно, эта деловая, уверенная и способная молодая женщина привнесла элемент безопасности в мир моих необузданных фантазий. Казалось, все вокруг проникалось исходившими от нее эманациями здравого смысла. Вплоть до этой минуты я окружал своими фантазиями больного так, что в конечном итоге все, относящееся к нему, включая меня, переплелось и слилось воедино, будто... но вот она пришла, и он вновь принял надлежащие пропорции в качестве пациента. Комната стала палатой для больного, а тени не потеряли пугающие свойства. Единственным неподдающимся устранению был необычный египетский запах. Можете поместить мумию в стеклянный футляр и герметично запечатать его, чтобы не проникал корродирующий воздух, но она по-прежнему будет испускать свой запах. Может показаться, что четыре или пять тысячелетий истощают действующие на обоняние свойства любого предмета, Но опыт учит, что эти запахи живут, и тайны их неизвестны нам. Сегодня они остаются такими же загадочными, как и в тот миг, когда люди, бальзамировавшие тело, укладывали его в натронную ванну. Я вздрогнул, сидя на стуле. Меня унесли вдаль всепоглощающие мысли. Наверное, египетский запах подействовал на мои нервы, мою память и на саму волю и вдруг мне пришла в голову мысль, напоминающая вдохновение. Если на меня подобным образом действовал запах, могло ли случиться, что больной, проживший полжизни или больше в этой атмосфере, под влиянием медленного, но постоянного процесса, принимает в свой организм нечто, насыщающее его до такой степени, что это нечто превращается в какую-то неведомую силу? или власть, или же... Я снова глубоко задумался. Это не годится. Мне нужно быть осторожным, чтобы не заснуть и освободиться от уводящих в транс мыслей. Прошлой ночью я проспал лишь часа четыре, и эту ночь должен также не сомкнуть глаз. Не объявляя о своем намерении, из страха, что это может добавить огорчения и смущения, мисс Треллани, Я спустился вниз по лестнице и вышел из дома. Вскоре я нашел лавку аптекаря и покинул ее с респиратором. Когда я вернулся, было десять часов, и доктор уходил на всю ночь. Сиделка подошла с ним к двери комнаты больного, выслушивая последние наставления. Мисс Стреллани неподвижно сидела возле постели. Неподалеку находился сержант Доу, вошедший после ухода доктора. Когда к нам присоединилась сиделка Кеннеди, мы договорились, что она подежурит до двух, а затем ее сменит мисс Треллани. Таким образом, согласно инструкциям мистера Треллани, в этой комнате всегда будут мужчины и женщины и каждый из нас будет покидать комнату чуть позже, чтобы новая смена наблюдателей не начинала дежурство, не узнав от кого-то обо всех происшествиях, если таковые были». Я лег на диван в своей комнате, договорившись с одним из слуг, чтобы он разбудил меня около двенадцати. Через минуту-другую я заснул. Проснувшись, я несколько секунд приходил в себя, вспоминая, кто я такой и где нахожусь. Впрочем, короткий сон пошел мне на пользу, и я мог смотреть на окружающее под более практичным углом зрения, нежели раньше вечером. Умыв лицо... Освеженный, я вошел в спальню больного. Я двигался очень тихо. Сиделка находилась возле постели, спокойная и бодрая, а детектив сидел в кресле на другом конце комнаты, в полутьме. Он не пошевелился, пока я не подошел к нему, и затем глухо произнес «Все в порядке, я не спал». «Излишнее уверение», — подумал я, — и сказал ему, что его дежурство закончено и он может идти спать, пока я не разбужу его в шесть. Казалось, он обрадовался и живо пошел к выходу, но у двери обернулся и, снова подойдя ко мне, прошептал. Я сплю чутко и буду держать под рукой свои пистолеты. Надеюсь, тяжесть в голове у меня исчезнет, когда я освобожусь от этого запаха мумии. Так, значит, он испытывал сонливость, подобно мне. Я спросил у сиделки, не нужно ли ей чего я заметил у нее на коленях флакон с нюхательной солью. Несомненно, она ощущала на себе то же влияние, что и я. Она сказала, что ни в чем не нуждается, но если ей что-либо понадобится, она тут же даст мне знать. Мне хотелось, чтобы она не заметила моего респиратора, поэтому я направился к стулу, находящемуся в тени за ее спиной. Здесь я спокойно надел его и устроился поудобнее. Мне показалось, что я долгое время сидел, погруженный в мысли. Они кружились в моей голове хороводом, как и следовало ожидать после событий предыдущего дня и ночи. Я снова задумался о египетском запахе. Помню, я наслаждался удовлетворением от того, что не чувствую его более. Респиратор делал свое дело. По-видимому, исчезновение тревожащих мыслей успокоило мой мозг. И в результате телесного отдыха случилось так, что во сне или наяву ко мне пришло видение. Оно напоминало сон, но я вряд ли сумею объяснить его смысл. Я по-прежнему находился в комнате и сидел на стуле. На мне был надет респиратор, и я знал, что дышу свободно. Сиделка располагалась на своем стуле спиной ко мне. Она сидела неподвижно. Больной лежал неподвижно, словно мертвый. Это напоминало скорее пантомиму, нежели реальность. Все кругом было неподвижно и тихо, и это состояние длилось бесконечно. Откуда-то издалека доносились звуки города. Частый стук колес, крик загулявшего кутилы, дальнее эхо свистков и грохот поездов. Свет был крайне тусклым. Его отблеск под лампой с зеленым колпаком едва ли рассеивал темноту. Зеленая шелковая бахрома колпака напоминала цветом изумруд под лунным светом. Несмотря на темноту, комнату наполняли тени. Моему сметенному разуму представлялось, будто все реальные вещи стали тенями, и тени эти двигались, появляясь в смутных силуэтах высоких окон. Тени обладали ощущениями. Мне даже показалось, что послышался звук, слабые мяуканье кошки, затем шорох штор и металлический звон, как при слабом прикосновении металла к металлу. Я сидел как зачарованный. Наконец, словно в кошмаре, я понял, что это сон, и при входе в его пределы потерял всю свою волю. И вдруг... Я полностью пришел в себя. У меня в ушах звенел крик. Внезапно комнату залил поток света. Послышались пистолетные выстрелы один, другой, и в комнате повис белый туман из дыма. Когда зрение мое полностью восстановилось, мне самому впору было вскрикнуть от ужаса при виде того, что было передо мной.